Теперь нам становится необходимым смело и с разбега броситься в метафизику искусства, причем я повторю уже высказанное мною раньше положение, что лишь как эстетический феномен существование и мир представляются оправданными. Понятая так, задача трагического мифа и заключается в том, чтобы убедить нас, что даже безобразная и дисгармоническая есть художественная игра – в которую воля в вечной полноте своей радости играет сама с собою. Этот трудно постигаемый первофеномен дионисического искусства делается, однако, понятным прямым путем и непосредственно постигается в удивительном значении музыкального диссонанса. Как и вообще музыка, поставленная рядом с миром, одна только может дать нам понятие о том, что следует понимать под оправданием мира как некоторого эстетического феномена. Радость, порождаемая трагическим мифом, имеет одинаковую родину с радостным ощущением диссонанса в музыке. Дионисизм с его изначальной радостью, воспринимаемой даже от скорби и мук, есть общая материнская лона музыки и трагического мифа. Неправда ли, что попутно, благодаря тому, что мы призвали на помощь музыкальное соотношение диссонанса, изложенная выше трудная проблема трагического действия, существенно облегчилась? Ведь мы понимаем теперь, что значит в трагедии желать созерцания и в то же время стремиться к чему-то, лежащему за пределами этого созерцания, каковое состояние мы по отношению к художественно примененному диссонансу могли бы охарактеризовать в том духе, сказав, что мы хотим слушать и в то же время стремимся к чему-то лежащему за пределами слышимого. Это стремление в бесконечное, этот взмах крыльев тоскующей души рядом с высшей радостью об отчетливо воспринятой действительности напоминают нам, что мы в обоих состояниях должны признать дионисический феномен, все снова и снова раскрывающий нам в игре созидания. и разрушение индивидуального мира, эманацию некоторой изначальной радости, подобно тому, как у Гераклита темного, мирообразующая сила сравнивается с ребенком, который, играя, расставляет шашки, насыпает кучки песка и снова рассыпает их. Итак, чтобы верно оценить дионисическую способность того или другого народа, нам следует иметь в виду не только музыку этого народа, но с одинаковой необходимостью и его трагический миф как второго свидетеля этой способности. При близком родстве музыки и мифа мы будем иметь право предположить равным образом и то, что с вырождением и извращением последнего связано захирение первой, коль скоро вообще в ослаблении мифа проявляется и некоторое частичное ослабление дионисической способности». Но по отношению и к тому, и к другому взгляд на развитие немецкого духа не может оставить в нас никаких сомнений. Как в опере, так и в абстрактном характере нашего лишенного мифов существования, как в искусстве, павшем до забавы, так и в жизни, руководимой понятием, нам вполне открылась столь же не сколь и жизневраждебная природа сократовского оптимизма. К нашему утешению, однако, оказались и признаки того, что немецкий дух, несмотря ни на что, не сокрушенный в своем дивном здоровье, глубине и дионисической силе, подобно склонившемуся в дремоте рыцарю, покоится и грезит в недоступной никому пропасти. Из нее-то и доносится до нас дионисическая песня, давая понять нам, что этому немецкому рыцарю и теперь еще — в блаженно строгих видениях снится стародавний дионисический миф. Пусть никто не думает, что немецкий дух навеки утратил свою мифическую родину, раз он еще так ясно понимает голоса птиц, рассказывающих ему об этой родине. Будет день, и он проснется во всей утренней свежести, стряхнув свой долгий тяжелый сон. Когда убьет он драконов, уничтожит коварных карлов и разбудит Брунгильду, и даже копье «Вот она не в силах будет преградить ему путь. Друзья мои, вы, верующие в дионисическую музыку, вы знаете также и то, что значит для нас «Трагедия». В ней мы имеем трагический миф, возрожденный из музыки, а с ним вам дана надежда на все из мучительнейших скорбей. Но самая мучительная скорбь для нас всех — Та долгая, лишенная всякого достоинства жизнь, которую немецкий гений, отчужденный от дома и родины, вел на службе у коварных Карлов. Вы понимаете это слово, как в заключение вы поймете и надежды мои.